Куда податься бомжу? Впрочем, у меня еще не так все плохо. Можно к маме с папой, можно к друзьям, можно на работу. Четвертый час кончается, предупредил водитель. Дальше я пешком, сказал я, тут рядом. Заплатил 800 рублей. Вполне по-божески, исходя из московских расценок. Давай уж подброшу, сказал водитель. Просто так. Наверное, если бы я рассказал ему свою историю, он бы меня понял. Водитель был Мингрелл бежавший во время войны из Абхазии. У него тоже где-то был дом, который теперь ему не принадлежал. И он даже не мог его увидеть. В Абхазии меня сразу убьют. А я мог посмотреть на свой бывший дом. Спасибо, отказался я, пройдусь немного. Я тут рядом живу. Водитель уехал, я двинулся к дому. По пути купил пачку сигарет. Нервы все-таки пошаливали. Черт с ним со здоровьем, когда вся жизнь рушится. Некоторое время я бродил у дома, покуривал и разглядывал занавески. Чужие занавески. Я вообще их не вешал, предпочитал жалюзи. Потом вошел в подъезд, поднялся, постоял у двери. Тихо. Хешью, наверное, дрыхнет на диване. Я достал связку ключей, открыл первый замок. А вот второй не смог. Пригляделся и увидел, что в замке стоит новенькая личинка. «Что творим?» — раздалось со спины. Я обернулся, по лестнице поднимался сосед. «Петр Алексеевич, это же я, Кирилл!» — воскликнул я. а, -а, -а он кивнул. Остановился у своей двери. Сменила она замок утром. Сама сменила. Рукастая дама. При слове «дама» мне сразу вспомнился Котя. «Что же это делается?» — спросил я. «Отобрали квартиру, представляете? Все документы выписаны на нее везде». Петр кивнул, достал ключи, стал отпирать свою дверь. Потом сказал, «Честно говоря, сосед, я твоих документов никогда не видал». Это было как удар под дых. Я не нашелся, что ответить. А тут еще хлопнула вторая дверь, и высунулась стервозная бабка Галина. «Кто такой? Что тут ходит?» – спросила она у Петра Алексеевича, начисто меня игнорируя. «Кирилл же это сосед!» – «Бывший!» – буркнул Петр. «Какой еще Кирилл? Какой еще сосед? Здесь Наташа Иванова живет!» – злобно сказала бабка. «Старая ты дрянь!» — не выдержал я. «Совести нет, так о боги подумай! Скоро уже встреча предстоит!» «Сейчас милицию вызову!» Юркнув к себе, выкрикнула бабка и принялась бесноваться за дверью. «В милицию тебе попадать точно не с руки!» сказал Петр, входя в свою законную квартиру. «Выпить хочешь?» Я молча стал спускаться по лестнице. Ждать лифт я не мог. Слишком уж бурлил адреналин в крови. «Куда теперь?» «Строительная контора?» и кинолог. Начнем с кинолога. Достав телефон, я отыскал номер заводчицы, который не звонил уже года два. Взяла она не сразу. Судя по голосу, я ее оторвал от дел. Впрочем, заводчикам породистых собак звонят непрерывно. «Полина Евгеньевна?» – нарочито бодро спросил я. «Это Кирилл Максимов. Помните? Я у вас покупал кешью». «Кешью? Кешью?» – пробормотала Полина Евгеньевна. Как и все заводчики, она помнила скорее собак, чем их владельцев. «Помню, славненький кобелек. Вы его решили развязать или приболел?» «Да нет, все в порядке», — соврал я. «Я у вас проконсультироваться хочу, если можно. У моего хорошего друга с собакой проблема случилась». «Только коротко», — сразу же расставила акценты Полина Евгеньевна. Консультировать друзей и бывших клиентов, конечно же, не входило в ее обязанности. «У него тоже Скай, хороший молодой песик», — сказал я. И вот он внезапно перестал хозяина признавать. Совершенно случайную девушку теперь воспринимает как хозяйку. Она друга рычит, лает, чуть ли не укусить готов. Почему такое могло случиться?» «Совсем не воспринимает», — заинтересовалась заводчица. «Совсем? Как на чужого смотрит, а девчонку эту слушается прекрасно». «Вы пса не наказывали?» — спросила Полина Евгеньевна, давая понять, что моя жалкая хитрость про друга не сработала. «Да нет, как можно?» — пробормотал я. «Он же у вас не кастрирован? Может быть, у девушки сейчас критические дни?» – замялась Полина Евгеньевна. «А пес молодой, активный. Вот и ластится к ней. Но то, что он пристал воспринимать вас как хозяина, моего друга. Хорошо, хорошо, вашего друга. Так вот, вы передаете вашему другу, что Скай порода очень эмоциональная, интеллигентная и в ответ на грубое обращение может обидеться. Даже на хозяина. Надо быть ласковее с собакой. Может быть, даже извиниться перед ней». «Они ведь все понимают, совсем как люди. Не поверите, был у меня случай, то есть такое возможно», — прервал я Полину Евгеньевну. «Я, честно говоря, не сталкивалась», — сухо сказала заводчица. «Но все когда-нибудь случается в первый раз. Доброта и забота, помните. Добротой и заботой можно от собаки добиться всего, а вовсе не силой и командным голосом. Собаки, они как люди, только еще лучше. Они, в отличие от людей, не предают». «Спасибо большое», — промямлил я, — «так и скажу другу». «Вот так и скажите. И супруге привет большой передавайте. Наташа, кажется, ее зовут». Я похолодел. Мне показалось, что в трубке я слышу шуршание бумаг. «Вы ошиблись, я не женат». «Ну как же не женаты? Вот у меня все записано. Кешью фон Арчибальд, Кабель. владелица Наталья Иванова». «Да, вы правы», — сказал я. «Простите за беспокойство. До свидания».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 обжитая, сто раз в ней промокали ноги. А однажды я поскользнулся и шлепнулся в нее, совершенно по-клоунски размахивая руками, пытаясь удержаться от падения, но все-таки приземлившись на мягкое место. Анька тогда хохотала, будто ненормальная. Я, глядя на нее, тоже принялся смеяться, сидя в луже. И проходившая мимо бабулька высказала все, что думает о пропившей стыд и совесть молодежи. Я набрал номер Ани. «Кирилл, не звони мне, хорошо?» раздалось в трубке,